И, кажется, привык, считает людей для работы, сожалеет, если их не хватает для одоления врага. И уже сбылось. На берегу реки, во врагах, между ними, по перемычкам люди по трупам ходят. В противотанковом рву, часть которого захватил батальон, немецкие и наши трупы в обнимку лежат. В помойке, с грязью смешанные, одних черви точат. Одни вороны клюют, одно их грязью покрывает. Осуществилось, наконец, подлинное братство. Живые, боясь увязнуть в протухшем мясе и в грязи, норовят ходить по откосам. Спускают обувью глину в смеси с песком, закапывая свои вражеские трупы вперемешку с пустыми противогазными чехлами С пустыми гильзами, пулеметными лентами, банками из-под консервов, подсумками, чехлами, письмами, бумагами, ахальными открытками, игральными картами, иконками, драньем, сраньем. Все в кучу. Собака деревенская как-то в ров попала. И ее втоптали. Собаку вот заметили и запомнили все а он и его бойцы осьповцы да и офицеры тоже больше других бедных шапшников горевали в сибири о каких то ребятах снегирятах дадж хорошо что не попали они на этот уютный бережок в эту яме нуров не превратились в вонючие отбросы войны что же сейчас в вершках, в осипове ночь нет то же утро Валерия встаёт, на работу собирается, Домна Михайловна ворчит, младшенький орал всю ночь, спеклось в животике. Она уже под утро догадалась мыльца ему пустить. Успокоился сердешный. «Молодой маме хоть бы что, одна тоска гнетёт по офицерику. Да ещё работа на уме, подкинул ребёнка в будто щенёнков. Терпи, бабка, сама хотела внучат побольше».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 «Ой, да чего же вши надоели, съедят паразиты, как Финефатьев баит, фамиль не спросят. Кстати, как берег?» «Связь-то отключили, товарищ капитан, как вы приказали, но еще до того по телефону баили Яшкин уплыл и Нелька уплыла. Финефатьева опять не взяли? Нет?» «Ах, старчик, где так боек? Ладно, добро. Ну, за дело, орлы боевые». Дадут нам сегодня фриц прикурить за усердие и отвагу нашу. Шапшников, побудешь здесь, потом в рот у тебе родную во вторую, вместо Яшкина отправляйся. Толгат, стоишь во рву, пока я отдыхать не прикажу. Справа и сзади вроде бы надежно, там сам художник сидит, в обид не себя ни нас не даст. Он у нас, ого-го, на начальство уж хвост поднимает, стало быть, все внимание на левый фланг, на овраг, что жерлом к реке». «Нас, если отсекут, то ж до самого берега, и тогда нам хана!» В это время дежурный связист Акуркин, оставшийся неудел, упавшим до шепота голосом позвал «Дарь-капитан! Дарь-капитан!» и молча показал на провод. Провод, отсоединенный от аппарата, шевелясь, уползал из блиндажа. «Фрид, сматывают! Или... Или уж нас шакалят!» Совсем севшим голосом пояснил Акуркин...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 связи спотыкаясь, падая, хватанул с мест происшествия. Доси его, говорят, ни найти, не поймать не могут. Так кто ж Иваны, то ж славянское войско, с которым не соскучишься. А тут, не иначе, как хозяйственные фрицы, то ж поживиться решили. Не дожидаясь команды, по мановению руки комбата, все, кто были вокруг, попрятались кто куда.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 Когда до блиндажа осталось метров десять, Акуркин отпустил провод и пристроился сзади связистов, увлеченных работой. Давший обоим немцам влезть в узкий ответственный проход, навстречу с автоматом на изготовку выступил Чуфырин, кивнул молодому связисту, продолжая, мол, работу развзялся. Немец машинально кивнул в ответ и, сшибая пальцы ручкой катушки,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 «Идёт бой, фашисты атакуют, русские из последних сил отбиваются, им не Все куда-то разум улетучились, разошлись, стрельба вокруг густела, и Огоркин крикнул шапшникову оставшемуся в блиндаже, «Товарищ лейтенант, чё с ими делать?» «Чё с ими делать, чё с ими делать?» выглянул из блиндажа Шапошников. «На берег их надо отвести сдать!» «Кому? Кому, кому? Откуда я знаю, кому?»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 «Да не переживайте вы, товарищ лейтенант. Такой уж получается расклад жизни. Тут ни немец, ни русский не знает, где, как, когда». «Да-да, расклад есть расклад. Хотел сказать о расстреле братьев Снегирёвых. Тоже расклад? Но зачем? Место ли тут для таких душу его терзающих, неизбывных воспоминаний? Не расклад. Судьба это называется».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 «Займет круговую оборону, по врагам дончи глядишь, продержится. У нас ведь не лучше. Сзади вода, да впереди беда. Боец от бойца, голос не слыхать. Фашисты беспрестанно разведку ведут, вместе с крысами шарятся, знают, какой у нас заслон. Вот ты вдарили, где пожиже». «Мне наплевать на все ваши рассуждения!» свирепствовал полковник Бескапустин.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 там собралась вся череть, ахать начала, майоры едва узнавали. Хлебая кашу, попивая чаёк с сахаром, майор распоряжался: "Товарищи, проникнитесь, положение на плацдарме не то, что тяжёлое, ужасное положение. Одинец, капитан, я вас прошу ещё одну линию связи трофейной. Наши не дюжат, намокает, садится".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 Громко, что Блохонину было слышно, отчеканил майор Зарубин, чем едва не лишил жизни корпусного телефониста. Он, протягивая трубку, шевелил о омертвевшим ртом. «Это же сам товарищ седьмой! Это же...» «Отдя, давайте на два слова!» про «Профёдорович!» Нарочито, не называя позывную, не навеличивая командира корпуса по званию, въедливо произнёс Зарубин.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 Он увидел куда-то спешащего, перебирающего воробьиными ножками сверхозабоченного начальника политотдела дивизии. «Куда же этот -то — успел еще подумать в недоумении Зарубин, не понимая еще, для того и этот богоспасенный берег уже передний край, самый-самый передний, самый-самый боевой, самый-самый опасный. Мусёнок тут дни и ночь сражается с врагом!» От имени партии творит подвиг, суетясь по штабам, по огневым, мешая людям исполнять военную работу. Мусенок вместе с родной партией до того уже затаковался, что считал, главнее партии на войне никого и ничего нету. Пламенный призыв, боевое слово грозней всех самых грозных орудий.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 и перешли в отчаянную контратаку. Едва немцы их загнали обратно в обжитые места. айда молодец, Шапшников! айда молодцы у меня ребята! айда золотые головы! Часок-два передышки дали!» — хвалил свое войско капитан Щусь. Сам он находился в роте Талгата, в самом горячем месте. Гитлеровцы пока не отобьют участок этого проклятого рва, не уймутся. И немцы шли, шли, перли, перли,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 «Товарищ начальник политотдела», — взмолился полковник Бескапустин, — «у нас батальон погибает передовой. В помощь ему в сопровождении артнолета мы переходим в контратаку. Отобьемся, пожалуйста, передавайте». «Значит, какой-то батальон вам важнее слова самого товарища Сталина?» «Как это какой-то батальон?» «А вот так, понимаете ли?»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 Повысил голос мусенок. «Нужно встревать немедленно. Сейчас большой политик начнет домогаться фамилии дерзкого командира. Товарищ начальник политотдела, Лазарь Исакович, ну через час а сейчас не в моготу, сейчас линия по зарез нужна, одна линия работает». Встрел в разговор Панайотов. «А почему одна? Почему одна? Где ваша доблестная связь? Разболтались, понимаете ли? Внимание!»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 «Да тебе-то какая забота!» — устало осадил его полковник Бескапустин. «У тебя, видать, дела хороши, все у тебя есть, недостает лишь боевого партийного слова». «Да ладно тебе, Андрей Кондратьевич. Что-то я к кобелю вызверевся, вся шерсть дыбом». «Шерсть-то поднялась, все остальное упало». «Ладно, таких художников, как Мусенок, мне в одиночку не переговорить. Пошевелили мы противника». «Пошебутились! Отвлекли на себя! Помогай теперь тыщусью!» И через паузу, постучав трубкой, почему-то твёрдому, изнемождённым голосом добавил «Да не хитри! Не увивайся! Воюй! Положение серьёзное! Понайотов, а понайотф? «Начинай, брат, работать! А тебя, Алексей Донатович, завсегда как чёрт в недобрый час из-под печки выметнет! Гниды, это заезд теперь!» Щусь уже не слышал командира полка. Он уже мчался куда-то по основательно искрашенному и сбитому немцами оврагу и орал. «Патроны попасту не жечь! Гранаты на крайний случай!» В санбате людно. Раненые большей частью спали на земле, сидя и лежа под деревьями подли палаток. В отдалении, под вздувшимся грубыми складками брезентом, в ложбинах которого настоялось мокро от недавнего дождя,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 Полусон, полуявь окутали за Рубина. Он то слышал боли негромко переговаривающихся людей, колдующих над ним, то впадал в забытье, отдалялся в нечуткую тусклую глубь и расслабленно, покорно отдавался ей, погружаясь в полумрак, где пригасло светилась лампочка, похожая на сальный огонек, поднимающийся над гильзой.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 Изображение на них съело грязным потом, даже денежка, скомканная красная тридцатка и другие ценности. Несли, прятали нехитрое походное добро солдаты и самые ловкие доносили его аж до операционного стола. Началась перевязка. Александр Васильевич, облегченный и крепко, уснул. Очнулся от освежающего прикосновения к лицу чего-то мягкого.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 Эткая былинная пава в хорошей девичий паре, свежа лицом, со спело налитыми губами. Над верхней губой золотой пушок, чуть вздернутый нос властного человека подрагивает. От спирта не иначе чешуйсто будто у кедровой шишки отчеркнутыми крылышками ноздрей.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 У вас все страшное и грязное осталось позади, на плацдарме. Там-то как раз и не страшно. А где? Знаю, да не скажу. Ну, спасибо за перевязку, за беседу, за ласку и заботу. Нет-нет, спирт не надо, я не пью. Вот как? И не курите? И не курю, если уж когда не вмоготу И вдруг ввернул неожиданно даже для себя. Не все продается, что покупается. Давно читали Куприна? А это кто еще такой? Комиссар.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 Переступил у нас. — У нас неважно. У вас, я вижу, лучше. — шутник вы, Александр Васильевич. Переходя на свойский тон, хохотнул Вяткин. — Что дела там ах, вы, по раненым, по потерям знаю. Почему ты, раненый, на плацдарме сидел? Все геройствуешь. — Ох, Александр Васильевич, Александр Васильевич! Отеческим журящим тоном гудел командир полка.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 Вот именно все жки. Я вас презираю, презираю. Ах, если б была сила и мог бы он взять полено, прав же, гвозданул бы по этой причесанной под политику пустой башке. Ха-ха, он презирает, он презирает. Слова-то, слова-то все старорежимные. Тебе бы в царской армии среди дворянчиков. Только чтобы не с такой мразью, как вы. вот это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 Она его и выручила, и помогла ему в продвижении по службе, в получении званий, в получении наград и в конях корм. Не умнеет Ванечка, опять его надо выручать, подлаживаться, угождать. С нею все еще считаются в дивизии. Генерал лоходин качая головой, не раз говорил. — Ах, Настасья ты, Настасья, на горбу тащишь несчастье. Последний раз, слышь, в последней. Сколько было тех последних разов. Но вот генерал Лохонин переместился выше и дальше. В дивизию назначен новый командир, пожилой, видавший, А в артполку отсутствует командир. И в такое время, когда и солдату симуляция не прощается. Моё разорубина увезли на санитарной машине вместе с другими ранеными. На большой разбитой дороге по старым картам, именуемой шоссе, набралась целая колонна машин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 Ну вот попробуй теперь оправдаться и перед ним, и перед Натальей. Не дай бог узнает она, что он Зарубина на плацдарме забыл, раненого не навестил. Он сам-то герой не напишет ей. Но как скроешь, над будет разыскать Зарубина в госпиталях. над чтобы кто-то осторожно сообщил, что вот-вот будет указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза.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 Из того рва атаковать передовой батальон — ловкое дело. Но еще свободен овраг до самого берега реки. И не дать ли возможность щусю отойти по добру-поздорову? Зайц снимут голову и батальонному начальнику, и художнику-бископу к стену даже хитровану сыроватка не поздоровится. На левом берегу ночами большое шебутенье. Накапливается войско для помощи великкредитскому плацдарму или для нового удара.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 Ординарец, связисты, разведчики, все растрепы и растяпы, бывшие под рукой полковника Бескапустина, обшаривали землянку, оползали каждый вершок земли, ощупали все щели. Нет трубки, пропала провалился, проклятое. И утро суматошное выдалось. С рассвета обнаружилось весь берег бел от овощей. Где-то в верховьях реки немцы раздолбали боржу с сахарной свеклой и в силу все того же течения Бэра, землевращения, значит, прибило буряки к берегу, где и доски, и брусья от разбитого судна тоже прибило. Началась уборка урожая, в скорость перешедшая в массовую драку. Пленные тоже сунулись за буряками, да куда там, оттеснили их боевые ряды русских обратно в земляные щели. Но буряков хватило всем.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 «Святая Дева Мария, прошу Тебя о величайшей милости, чтобы некогда и я соединился с Христом на небе». «О боги вспомнили, падлы», — морщился Шорохов, косясь в сторону молящихся. «Ишь, какие смирненькие сделались, ишь, какие добренькие! А ничего доброго после войны так вот и замолят свои тяжкие грехи. А нам, безбожникам, что делать? Нам кто грехи наши отпустит?»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 упрекал товарищ по несчастью. Чего ты добился? Чего? Ты хочешь, чтобы нас всех уничтожили? Я хочу, чтобы ты заткнулся.